Глава четвертая В Центровцы построили бункер или заселились в уже готовый. История умалчивала, но, летая под длинным бетонным коридором я захотел себе такой же. Два уровня, приличных размеров зал, видимо, для совещаний, кухня, биотуалеты и шесть комнат с закрытыми дверями. У четырех из них никакой защиты не было, и это оказались клетушки- с трехъярусными кроватями у двух стен. А вот две другие по периметру были окружены магическими полями. По логике, в одной из них должна быть радиорубка, возможно, объединенная с кабинетом начальства. А в другой, вероятнее всего, склад. Очень недурно. Всего в открытых комнатах я насчитал пятнадцать человек. В одной из них нашлась и Светлана. Она сидела с подругой и бухала. Вернее, именно в момент, когда жучок пролетел через дверь, ее голова лежала на коленях брюнетки лет тридцати пяти, а по щекам вербовщицы текли слезы. — Да может, вытащат его еще? — тихо проговорила брюнетка, медленно гладя Светлану по белым волосам. — Даже если он жив, — всхлипнув, прошептала беглянка, — он слишком много знает. Наши не будут рисковать, его убьют. — Ну... Может, обменяют на кого-то? Жанна, ну ты же понимаешь все. Светлана выпрямилась и преснула себе в стакан виски из стоящей на столе полупустой бутылки. Никакой князь не стоит того, что Миша знает. Понимаю. Одними губами произнесла Жанна и тоже налила себе. Но надо надеяться на лучшее. Три недели осталось. Если он доживет... «Если доживет», — вербовщица залпом выпила виски и с громким стуком пустила стакан на столик. Не отрываясь от наблюдения я установил вокруг нашего стола в золотой миле звуконепроницаемое поле и достал рацию. — барон Баронде, ласточки, повторяю. — Ласточка, на связи, — раздался незнакомый мужской голос. — Я нашел штаб. — Так, стоп. — Ждите, я перезвоню. «Что случилось?» — напрягся Феникс. Я не ответил, так как в бункере началась активная движуха. А началась она с того, что из одной из закрытых щитами комнат выбежал здоровенный лоб и заорал во всю мощь легких. «Наша очередь! Выход через три минуты!» В следующий миг спокойная атмосфера в бункере сменилась беготней. Как оказалось, все были уже готовы и сейчас попрыгали со своих коек, Похватали лежащие под ними здоровые рюкзаки и ломанулись в сторону выхода. Все это, сука, подозрительно напоминало эвакуацию. И что значит «наша очередь»? Тут что, не один такой бункер? — Феникс, расплачивайся. — Понял. Торговец резко повернулся и поднял руку. — Счет, пожалуйста. Официант кивнул, и пока он не подошел, я снова поставил вокруг себя звуконепроницаемое поле и включил рацию. — Барон Дэн. «Ласточка на связи, барон. Я нашел бункер центра в Трое. Возможно, он здесь и один, и прямо сейчас его эвакуируют. Минут через десять я смогу сообщить направление, куда они пойдут. Мы выдвигаемся за ними. Вас понял. Мы в десяти километрах. Ближе подходить опасно. Пойдем в обход, когда получим направление». «Понятно». Я отключил связь и встал из-за стола. «Сдачи не надо», — Феникс сунул деньги в руки подошедшему официанту. «Всегда вам рады!» — расплылся в улыбке парень. «Приготовься!» — направляясь к выходу, шепнул я спутнику. «Возможно, сейчас придется бежать». Свежий воздух бодрило, а кольцевую дорогу освещал стоящий неподалеку фонарь. «Они идут к юго-восточным воротам», — сообщил я Фениксу, когда мы быстро зашагали по дороге. «Но занимить нельзя. Они наверняка поставили на воротах человека, который будет смотреть, нет ли хвоста. Два человека, идущих ночью в Дикой Земле». Вызовут подозрение. — Значит, через забор полезем, — отозвался торговец. — Если двинем по соседнему радиусу, можем отстать. Мне вспомнилось, что совсем недавно сам Антон говорил мне, что втрое сходить с дорог нежелательно. А теперь предлагает ночью сунуться в трущобу у ограды. Но вариантов действительно не было. Мы перешли на бег, а когда до юго-восточной дороги оставалось метров четыреста, резко свернули во дворы. «Заблудились, ребята!» Тут же вышла нам навстречу тройка крепких мужиков. «Это мы такие невезучие, или подобные засады устроены вдоль всей кольцевой?» «Впрочем, какая разница?» «Не замедляя шага, первому любопытному мужику Феник зарядил прикладом автоматов зубы, а я воздушным ударом впечатал в стену остальных. На сбор трофеев со стонущих бандитов времени не было, и мы припустили в сторону ограды». Может, здесь были и другие любители легкой наживы, но мы двигались между домами так быстро, что злоумышленники просто не успевали понять, в чем дело. Да и перемещались мы тихо, и доносящиеся со всех сторон звуки пьянок нас хорошо скрывали. Минут через пять мы выскочили на окраину города, и шумные гулянки остались позади. Здесь сараи, по недоразумению считающиеся домами, в основном пустовали. И даже самым оптимистичным грабителям хватало ума понять, что богатый дурачок тут вряд ли объявится. Вскоре между домами на фоне ночных облаков показался край чистокола, а еще через минуту мы сходу перемахнули через него. — Видишь их? — прошептал Феникс. — Да, примерно 800 метров в ту сторону. Я махнул руку и достал рацию. — Скоро связь пропадет, нужно успеть дать военным хотя бы направление. — Барон Д., ласточка на связи. Они вышли из строя и двигаются на юго-восток. Не знаю, будет ли еще радиосвязь, так что пусть ваши ребята смотрят в небо. — Понял, отряд уже выдвинулся. Он был на западе, так что держитесь. — Выдержите, барон, — сухмылка обернулся ко мне Феникс. — Легко, — рассмеялся я. — Давай, прибавь хода, надо немного приблизиться. Отряд преследуемых насчитывал восемнадцать человек. Каждый нес за спиной большой рюкзак и, разумеется, оружие. Изредка оборачиваясь, центровцы быстро шагали по лесной дороге, освещенной лишь отблесками, пробивающиеся сквозь рваные облака луны. Нам же приходилось бежать вдоль обочины по кустам и молиться о том, чтобы этих гадов не были прикопаны где-то тут квадроциклы. Километра два все шло хорошо, но потом преследуемый отряд решил таки свернуть в лес. Более того, отойдя от дороги метров на пятьдесят, Они оставили дозорного, точнее, дозорную. Жанна, та темноволосая женщина, что утешала Светлану, ловко забралась на разлапистое дерево и очень хорошо там спряталась. — Барон Д., ласточка на связи. — Фух, еще работает. В трех километрах от Троя они свернули на восток. Оставили дозорную на дереве. Что с ней делать? — Захватить не получится. — Можем нашуметь. — Тогда просто обойдите. — Понял? — Дальше связи точно не будет. — Тогда удачи. Я вырубил рацию и спрятал ее в рюкзак. Потом, разумеется, попробовал аккуратно подлететь к Жанне жучком, но, как и ожидалось, у нее была серьезная защита. А более активные манипуляции, если сильный маг, она могла почувствовать. — Ладно, хрен с ней. Семнадцать лучше, чем один. Мы обогнули засаду и пошли в пятистах метрах за группой Светланы. «До Перми далеко», — констатировал очевидно Феникс. «Думаю, они на другую базу идут. Если мы сумеем за один день накрыть две базы, это будет великолепно», — мечтательно произнес я. «Вряд ли она так близко», — усмехнулся Феникс. Дальше мы шли молча. Как ни крути, это дикие земли, и тут водятся монстры. Да к тому же ночь, и если бы не иногда пробивающаяся сквозь кроны деревьев луна... Вообще ничего не было бы видно. Я, конечно, попробовал магию лучшей зрения, но если и вышло, то не сильно. Надо будет на досуге потренироваться в этом аспекте. А пока надеяться на то, что ответки в глаз меня спасут щиты. Ну, а Феникса — опыт. Ночной лес по хвои. Мы уверенно шагали, и тут меня будто пронзило стрелой. Это же надо быть таким. Но пусть будет недальновидным. В последние недели я уже привык сражаться и чувствовал с каждым днем растущую уверенность. Но ведь почти всегда рядом были мои крутые шмотки и, самые главные источники самой разной энергии. А сейчас я почти что голый, кроме сомнительной эффективности ТТ. У меня только свой резервуар, а, как показала практика, надолго его не хватит. При этом мы преследуем большую группу, и в конце маршрута нас наверняка ждет группа побольше» отвага конечно хорошо но она не должна затмевать рассудок ты чего там застрял феникс увидел что я с замужжи тоже остановился сейчас ищу кое что так есть берем чуть вправо и ускоряемся они повернули нет побежали нет мы идем к дикому кристаллу на хрена выдохнул спутник а тебе что не хочется посмотреть на другие миры Феникс споткнулся и чудом удержал равновесие. — Мы пойдем в кристалл? — Ага. — Без мечей? — Можешь сломать себе палку. Хотя лучше не шуметь. Черт! Я резко вскинул руку, и сорвавшаяся с моих пальцев сосулька пронзила мелькнувшую в темноте тень. — Я тоже так хочу, — заявил Феникс, переступая через волка, в чем глазу торчала осколок льда. — Хорош трепаться, вон еще один. Я снова кинул сосульку и снова попал спасибо бесящему над головой жучку он сканировал магический фон и заранее предупреждал о приближении монстров вон он я указал вперед второй уровень всего черные кристаллы и ночью были черными но сейчас внутри них можно было разглядеть красное демоническое свечение красиво и немного жутковато короче твоя задача не мешать и убегать от монстров внутри делаем все быстро а как я войду то я же не маг Феникс сел на корточке рядом с 50-сантиметровым кристаллом. «Теперь, маг, держи меня за руку, а вторую клади на него и смотри на красное пламя. Вливай в него ману, как я вчера учил, изо всех сил желая оказаться внутри. Поехали!» Я положил ладонь на гладкую поверхность, но не стал резко входить. Отдал Фениксу время почувствовать исходящую из кристалла силу, и мы оказались на 30-метровой поляне окруженный черным дымом, поросшей невысокой желтой травой. «Получилось — Получилось? — спросил Феникс, оглядываясь, а потом радостно заорал. — Получилось! — Да при чем ты сам нас ввел? — усмехнулся я и запустил огненный шар в выпрыгнувшую из травы 70-сантиметровую крысу. — Но в следующий раз не надо так орать, чтобы сразу всех монстров в локации не привлечь. — А, извини! — Кристалл был совсем крохотным, и противники никакой угрозы не представляли. Да, их было немало, зато даже прикладом автомата Феникс без каких-либо проблем перебивал им хребты. Но ну, я развлекался магией. На все про все ушло меньше двух минут. «Видишь, по дыму вокруг молнии пошли», — спросил я, после того, как сжег последнюю крысу. «Да». «Это значит все. Теперь надо сломать кристалл. Но этому я тебя научу потом». Я быстро подскочил к торчащему посреди поля на кристаллу и принялся высасывать из него энергию, при этом создавая рядом поле иллюзий. Буквально через пять секунд белые осколки посыпались на землю, а среди них переливалась фиолетовым так нужная мне жемчужина. Похоже, я окончательно научился получать ту добычу, которую хочу. И это здорово. Вот бы еще выбирать не только цвет, но и размер. Писец, — покачал головой Феникс. «Нет, я тебе, конечно, вчера поверил, но в каждом кристалле получать жемчужины, да еще какие ты сам хочешь, обалдеть!» «И ты тоже так сможешь». Я подмигнул другу, и вскоре мы снова оказались в ночном лесу. Первым делом я проверил, не пришли ли за это время монстры, а вторым нашел отряд. «Отлично. В темноте они ушли только на сто метров». «Концепция меняется», — с улыбкой произнес я. «Теперь мы идем быстрее». Если я вижу по пути кристаллы, мы быстро их зачищаем. Договорились. Счастливо засмеялся Феникс и поспешил за мной. Шаги затихли у дверей, но перед тем, как раздался стук, прошло несколько секунд. — Это Виктор Харитонович, можно? Катя встала из-за стола, поправила задравшуюся юбку и открыла дверь. — Заходите. Она вернулась на свое место и указала настоящий неподалеку стул. «Как прошел ваш вечерний рейд?» «Да неплохо, Катя Екатерина Борисовна». Полковник сел, но выглядел он непривычно, неуверенным и избегал смотреть девушке в глаза. «Правда, с каждым разом приходится все дальше в лес уходить, чтобы достаточно монстров приманить. С новыми автоматами, что сделал Дмитрий Николаевич, это же не должно быть проблемой». — О, да, это просто чудо! Мощные, из-за низкой отдачи бьют кучно, скорострельность высокая и, самое главное, работают рядом с кристаллами. — О, простите, вы все это и так знаете. — Лишний раз послушать про успехи Савина всегда приятно, — улыбнулась девушка. — Это хорошо, что вы зашли, Виктор Харитонович. Я хотела извиниться за мое вчерашнее исчезновение. Просто действительно... — Да что вы, что вы, Екатерина Борисовна! Это я должен просить прощения. Просто выпил немного лишнего вчера, вот и позволил себе вольности. — Какие вольности, Виктор Харитонович? — звонко рассмеялась девушка. — Вы вчера вели себя очень прилично и даже не смотрели на меня так, как сейчас. Полковник вдруг понял, что, избегая взгляда хозяйки кабинета, опустил глаза и вот уже две минуты пялится прямо на выглядывающую из разреза белой блузки грудь девушки Мужчина покраснел и быстро перевел взгляд «Черт! На ноги!» «Извините!» — совсем смутился он и в поисках спасения окинул взглядом кабинет. «Хорошо, тут у вас уютно. Темно только. Глаза можете испортить. У меня хорошая лампа», — Катя медленно провела пальцем по абажуру. «Может», — полковник с трудом отвел взгляд от ее тонкого запястья и изящной кисти. «По бокальчику вина? Сулуба в медицинских целях, для хорошего сна». «Эх, я бы с удовольствием, Виктор Харитонович!» На лице кати отразилось искреннее сожаление. «Но мне надо подвести итоги дня». Плюс к тому, совсем недавно звонил Свят и сообщил, что с утра мне надо ехать на завод под Тамбов. И если повезет, кое-что там прикупить. Так что точно не сегодня. «Может, завтра?» — с надеждой спросил полковник. «Может», — улыбнулась девушка. «Если, конечно, не будет форс-мажоров». «Это естественно!» — полковник вдруг вскочил, и до того, как Катя сообразила, в чем дело, схватил ее пальцы и поцеловал. «Буду с нетерпением ждать! Спокойной ночи!» Звук быстрых шагов огласил комнату, а потом хлопнула дверь. «Спокойный?» — Катя улыбнулась своим мыслям и вернулась к работе. Шел уже четвертый час преследования, и, к сожалению, центр, как всегда, продемонстрировал свою подготовленность и осторожность — Они уже дважды резко меняли направление движения, и, разумеется, их маги не забывали убирать следы. Рация давно не работала, и военным обо всех этих манипуляциях я сообщить не мог. Конечно, ничто мне не мешало запустить вверх что-то вроде огненной стрелы, но вероятность, что ее также увидят враги, была слишком велика. Посовещавшись с Фениксом, мы решили так не делать. На кону стояла возможность накрыть второй лагерь, и это стоило рисков. Из хорошего было то, что за время преследования к огромному восторгу Феникса мы сломали аж девять диких кристаллов. Самых маленьких, зато теперь я был обладателем жемчужин, изменений, иллюзий, воды, земли, воздуха и четырех огненных. Пять из них лежали по карманам, а две я нес в кулаках и вместо использования на поддержку жучков собственного резервуара теперь тратил энергию, полученную из них. «Обожаю лес», — прошептал Антон. «Вот представь, сейчас сюда бы Кристину с Олей костерок разжечь, пледик постелить, сесть в обнимочку с вином и всю ночь монстров стрелять, что на огонек придут», — хмыкнул я. Да хоть так тихо рассмеялся Феникс. «С девчонками и вином можно и пострелять. К слову, чем дальше мы уходили в дикие земли, тем больше встречали монстров». По счастью, большую часть из них привлекала идущая впереди группа, но и мне регулярно приходилось ими заниматься. Подходящего оружия у нас с собой не было, так что в ход в основном шли сосульки. Они убивали тихо и без лишних визуальных эффектов. «Светлее вроде стало», — заметил я, оглядываясь. «Потому что лес поредел», — объяснил спутник. «Хотя через пару часов уже и небо светлеть начнет». Пользуясь тем, что пока не надо беспокоиться о лезущих под ноги корнях, я поднял жучка высоко в небо. «Ух ты!» — я замер, разглядывая местность. «Река!» — широкая повернулся ко мне спутник. «Ну, чуть пошире наши, метров сорок. Они к ней идут?» «Да, черт! Что такое? Их там ждут. Лагерь?» «Неа, такие же с рюкзаками. Видно другие эвакуирующиеся группы». — Твою мать, их не меньше ста человек. — И сигнал, хрен пошлешь, — констатировал Феникс. — Ага, и хорошо, что раньше не послали. На всех самых высоких деревьях сидят наблюдатели. — И чего делать будем? — Для начала подойдем поближе. Я поправил рюкзак и зашагал дальше. Звучит как план. Феникс хмыкнул и двинул за мной. Аркадий Валентинович выехал из Вологды, когда небо едва-едва начало светлеть. Он бы уехал еще с вечера, но уж больно поздно Магопластик закончил операцию, и оно того стоило. Бывший глава полиции Усмани с удовольствием посмотрел в зеркало заднего вида, и оттуда ему улыбнулся не колобок коим он уже привык себя видеть, и красавец-мужчина, которому не Даши тридцати пяти. Жаль, Залысина не успели убрать, но это уже попозже — и у другого специалиста. Аркадий Валентинович почувствовал, что ему непривычно сидеть за рулем, и тут же рассмеялся. Это же из-за того, что кроме лица ему поправили фигуру, и толстый живот теперь не мешает. Все раз так звезды сложились, больше ничего жирного и никакого коньяка перед сном. По крайней мере, не больше двухсот граммов. Ровная дорога уходила вдаль, За окнами раскинулись засеянные пшеницы поля, а бывший полицейский уже в который раз за последние сутки стал строить планы, а точнее мечтать, ведь планы остались в прошлой жизни, вместе с опостылившей работой и старой во всех смыслах женой. Теперь же его ждет новая жизнь на берегу речки в приличном поселке, где он предусмотрительно через третьих лиц купил небольшой домик. И с новой женой, которую с его деньгами он легко найдет в одной из ближайших деревень. Главное, чтобы она была молодой, хозяйственной и умела закрывать рот. И хреновые ублюдки, меня здесь найдете. Да, князь, мужик серьезный, но и главой полиции просто так не становится. Все полученные за помощь с наркотиками и другие левые деньги Аркадий Валентинович не тратил, как сделали бы многие дурочки. Аккуратно откладывал, и теперь может хоть пятьдесят лет красиво жить. Свет фар выхватил нужный указатель, и машина свернула на проселочную дорогу. Хотя о пятидесяти годах в текущей обстановке, конечно, трудно загадывать. Похоже, эти козлы, называющие себя центром, все-таки связаны с Пермской империей. И, судя по всему, настроены они серьезно. Так что, может статься, Нижегородскую империю ждет встряска. Она, конечно, устоит, но кое-что поменяться может. А если не устоит? Да ничего страшного. Во-первых, Вологда далеко, и сюда точно никто не дойдет. А во-вторых, он несколько раз помогал Центру. К тому же и сейчас в розыске. Так что, чем черт не шутит, может, ему как раз и на руку стала бы смена власти, и удалось бы найти новое теплое местечко. О, приехал. Аркадий Валентинович свернул к невысокому забору и, заглушив двигатель, вышел из машины. Красота! Свежий воздух, речка, птички поют. Надо только нанять кого-нибудь траву на участке покосить. А можно и самому менять жизнь так полностью. Бывший полицейский широко улыбнулся и, открыв калитку, направился к небольшому, но красивому двухэтажному дому. На крыльце он еще раз остановился и с улыбкой огляделся. Это определенно судьба. Не случись всей этой ситуации, он бы никогда не решился. Замок щелкнул, а Аркадий Валентинович нажал на ручку двери. Оглушительный взрыв сотряс округу, а высоко в небо взметнулся столб пламени. Сидящая на дереве ворона в страхе вспорхнула и с удивлением наблюдала, как что-то летит по высокой дуге и падает на капот машины. Это была человеческая рука. Все, что осталось от бывшего главы полиции Усмани. «Ежик вызывает ласточку!» — пробился сквозь помехи далекий голос. Высокий мужчина в камуфляже тут же вскочил с оборудованной под сосной лежанки и схватил микрофон. «Ласточка до связи! Что у вас?» ни хрена Дважды находили следы. И дважды теряли». Сидим под самым высоким деревом в округе и ждем визуального сигнала. Твою мать! Может разбиться на группы? Динамик радиостанции снова затрещал, но, по счастью, голос смог пробиться через помехи. Следопыты говорят, что это вообще могли быть не их следы или следы других их групп. Мы не знаем, сколько их, поэтому разделяться опасно. Понял тебя, ежик, тогда пусть ребята спят». — Сдается мне, когда увидите сигнал, вам придется очень далеко и очень быстро бежать. Значит, побежим. Конец связи. Мужчина вздохнул и, отключив микрофон, обернулся на бывший лагерь центра. Сейчас, разместившись в палатках, здесь ждали возможных гостей и дальнейших распоряжений штурмовики. — Давай, барон де, — подумал военный, снова укладываясь на накрытые курткой ветки. На тебя вся надежда.